Глава двадцать шестая. Шесть лет назад. Аня. «Ему просто нужен штамп в паспорте», — говорит Таня. «Я поняла. Я думала, ты знаешь. Теперь знаю. В этом нет ничего такого. Многие женятся ради работы, потом через некоторое время разводятся. Там дальше уже неважно. не важно». «Не важно», — эхом повторяю я. «Но мы собирались вместе поехать». Он говорил, мы будем путешествовать, переезжать с места на место, увидим разные страны. Зачем я ей это рассказываю? Это ее не касается. Я просто встретила ее в кафе возле работы. Случайно, мы разговорились. Она увидела мое помолвочное кольцо. И вот, Анют, я очень хочу, чтобы ты его взяла. Тетя Люб, оно же очень дорогое. «Да, оно мне очень дорого. Мне его Саша подарил на годовщину нашей свадьбы. И вот уж его нет». «И меня скоро не будет». «Тётя Люб, прекрати. Ты еще сто лет проживешь. «Зачем, Анют? Мне уже совсем не радостно. Только и думаю, что о встрече со своим любимым. А ты возьми кольцо и носи обязательно». «Я приехала в свой родной город навестить тетю. Родителей у меня нет. Они погибли в аварии». Еще когда я училась в школе, и тетя Люба с дядей Сашей приняли меня как родную, а теперь она дарит мне свое любимое кольцо. Ироничное совпадение. Несколько дней назад я оставила кольцо на тумбочке, а теперь у меня есть другое. На средний палец оно не налезает. На безымянном я его, конечно, носить не буду, надевая на указательный. Немного странно. Я слышала, что на указательном пальце... Носили не особо королевской крови, и якобы это придаёт решимости лидерские качества. Ну что ж, решимость мне сейчас очень нужна. Нужно, наконец, решиться сделать тест на беременность. Зачем он пришел Сказать, что женится на другой? Сообщить об этом лично? Так я уже знаю. Мне его будущая супруга сообщила. Написала вчера. «Не хочу, чтобы ты узнала от кого-то постороннего». Миша предложил мне выйти за него замуж, и я согласилась. Почему нет? Может, у нас и сложится, вопреки всему. Я буду очень стараться. Я всегда знала, что она по нему сохнет, а он как будто вообще ее не замечал. А теперь мне пофиг. Я вычеркнула его из своей жизни. Но глупое сердце разгоняется до двухсот ударов в минуту. Меня все трясёт. Не могу унять дрожь в руках. Я понимаю, что в глубине души все еще надеюсь, что он сейчас скажет, что любит только меня, что все это недоразумение и ошибка, а я скажу ему, что жду ребенка, и он обрадуется, а не испугается. Фантазерка, я ему не нужна, и наш будущий ребенок тоже. Ему нужна лишь галочка для резюме и успешной карьеры. У него не хватает духу даже заговорить со мной. Он просто разворачивается и уходит. Жалкий трус. Как же я его презираю! И как ненавижу.